228. Гуру. Идет время исполнения древних пророчеств о преображении Земли и человека. Неточность и символизм изложениях в старых книгах легко объяснить, если понять, насколько отлично то, что было тогда от того, что теперь. И даже и слов-то и понятий не было ему соответствующих. Вот и выражали свои прозрения в будущее так, как могли. Но будущее по окрасочности своей предойдет все, что думалось, говорилось или рисовалось о нем. Действительно, новые небо и новая земля станут такими, что старые, то есть мир старый, не придут уже больше на сердце и вспоминаться не будут.